Издательство Эксмо Валерий Шарапов Тени возмездия На войне приходится действовать то с отвагой льва, то с лукавством лисицы. Где не берет сила, там возьмет хитрость. Поэтому, безусловно, необходимо пользоваться и той, и другой. Король Пруссии Фридрих Великий Глава первая Неожиданно в спину ударили из пулемёта. Миклаш упал как подкошенный. Не зря немецкий пулемёт МГ-42 называли пилой Гитлера, которая косила всех подряд. Ещё первая мысль, откуда здесь пулемёт, не успела до конца оформиться, как рефлексы спецназовца ГРУ чётко сработали. Матвей мгновенно перекатился под защиту старого Бука, ППС направлен в сторону врага. Рейдовая группа из четырех бойцов спецназа военной разведки под руководством двух офицеров советской контрразведки и вместе с приданными двумя венгерскими сотрудниками госбезопасности чистила от лесных братьев лесной массив на границе Венгрии и Австрии. После подавления мятежа, замаранные в убийствах и грабежах повстанцы, рванули к границе в надежде укрыться от расплаты. На одну из таких банд и вышла рейдовая группа. Временный схрон взяли в кольцо. Сдаваться в плен не предлагали. Пленные не нужны ни той, ни другой стороне. Венгерский оперативник успел бросить в приоткрытый вход схрона две гранаты. И тут этот пулемет в спину. Парень был ранен, его специально не добивали. опытные стервятники ждали, когда на линию огня полезут товарищи вытаскивать своего боевого друга. Справа и слева затрещали автоматы. Резко... Наши пистолеты-пулеметы Судаева и Шепелява, немецкие МП-40. Новые автоматы Калашникова АК-47 оставались еще секретными, и в войска, расположенные за пределами Союза, их выдавали мало. Даже на родине при марш-бросках на них обязывали надевать брезентовые чехлы. Стало очевидно, что другая группа бандитов шла навстречу со своими подельниками, и теперь советские бойцы попали в клещи. Пулемётчик стрелял с поваленного дерева, а это очень ненадёжный упор. При стрельбе ствол съезжал в сторону, из-за чего страдала точность прицеливания. Зато расстояние было всего метров тридцать. В густом лесу надо стрелять в упор. Гранаты тоже особо не докинешь. Матвей крикнул «Граната!» и метнул последнюю имевшуюся у него РГД. Следом пробежал метров пять и залёг. Пулемётчик дал неуверенную короткую очередь, Боец опять крикнул «Граната!», кинул какую-то гнилушку и выиграл еще пять метров. У Венгра не выдержали нервы, и он высунулся из-за дерева, надеясь массированным огнем из автомата смести отчаянного противника. Матвей оказался точнее, и рука у него была тверже. Короткая очередь из трех пуль, выпущенная почти в упор, разворотила грудь Мадьяра. Матвей успел утащить Миклаша под здоровенный корень вывороченного бука, Как сбоку тренькнул автомат, и бок обожгло, будто раскаленной кочергой. С разворота спецназовец смог разрядить по кустам остатки патронов из последнего магазина. Противник либо был убит, либо убежал. У сержанта остался только ТТ с последней обоймой. Внезапно стрельба усилилась. Удача снова вернулась, и теперь уже на звуки перестрелки примчались находившиеся рядом другая наша рейдовая группа. В течение пяти минут все было кончено. Бойцы подхватили своих раненых и споро двинулись к ближайшему населенному пункту. Матвей проснулся. С того памятного боя во времена венгерского восстания прошло уже почти пять лет, на дворе 1959 год. Бой еще шумел в памяти, а проснувшееся сознание пыталось сориентироваться, где я и, соответственно, на каком языке мне сейчас говорить. Мозги привыкли анализировать происходящее вокруг, и мужчина быстро сообразил, что это сильный дождь, так барабанил по жестянке отлива за окном, что иногда по ритму напоминал автоматную дробь. Поэтому и всплыли такие ассоциации. Начальник 5-го отдела управления С, 1 главного управления Комитета государственной безопасности, полковник Дмитрий Петрович Таранов, уже собирался уходить, когда раздался звонок. Управление «С» — это работа с нелегальными разведчиками, а пятый отдел отвечал за их безопасность, то есть, по сути, являлся контрразведкой в нелегальной разведке. Нелегальные разведчики были одной из самых охраняемых тайн в КГБ, а кто входил в кадры пятерки, знало считанное количество людей, не больше, чем пальцев на одной руке. Руководитель всей нелегальной разведки Виталий Григорьевич Павлов попросил своего контрразведчика зайти, По какому вопросу и какие материалы необходимо взять, Павлов не сказал. Это было странно. Виталий Григорьевич слыл педантом и доклады подчиненных всегда просил подкреплять документами. В кабинете, кроме Павлова, находился один из сотрудников Центрального аппарата внешней разведки Николай Семенович Захаров. Дмитрию Петровичу уже приходилось с ним сталкиваться. Коллега не так давно перевелся в разведку из второго главка контрразведывательного. Однако пришел он не с пустыми руками. У него были несколько агентов на связи в ФРГ, и управление «С» помогало ему установить с ними контакт. Впечатление о себе как о профессионале он оставил хорошее, но характер проявил жесткий. Так же, кстати, как и рукопожатие. Клещи, а не руки. Время было, мягко говоря, позднее, поэтому Павлов сразу перешел к делу. Сегодня был на докладе у начальника разведки генерала Сахаровского. Он интересовался деталями операции Таранту. Я доложил идею вашего подчиненного, что вербовка перспективного оперативника БНД должна вестись от лица представителя крупной политической структуры, созданной за рубежом бывшими членами и сочувствующими НСДАП. Примечание. БНД – Федеральная разведывательная служба Германии. НСДАП – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Это должна быть фашистская организация тайная, глубоко засекреченная, имеющая влияние на политику в разных странах Латинской Америки, Азии, Европы, в которые проложила пути Одесса. Примечание Одесса – организация бывших членов СС, название часто употребляющееся для обозначения международной нацистской организации. Сети, основанные после Второй мировой войны, бывшими членами СС – Фактически, общество взаимопомощи бывших членов войск СС. Организация «Спрут», в которую вовлечены наряду с политиками военные, финансисты, крупные разработчики и производители оружия. В их руках должны быть сосредоточены центры по разработке прежде всего ракетной и авиационной техники, возможно, даже создающие свое оружие массового поражения. Немецкие ученые были сильны в создании отравляющих веществ, бактериологических препаратов и даже ядерного оружия. Угрожая атомной бомбой, можно заставить и американцев, и русских отступить. При этих условиях, после того, как мы разгромили Третий рейх, путь к возрождению уже Четвертого рейха может быть открыт. При проведении вербовочного подхода от такой структуры наш кандидат поверит в серьезность организации, и захочет к ней присоединиться. «Я правильно изложил ваш проект, Дмитрий Петрович?» «Совершенно верно, товарищ полковник. Ваш подход генералу понравился, но больше всего его заинтересовал вопрос о такой заграничной организации. Есть вероятность того, что такая структура действительно существует в реальности, а не только в наших головах?» «Затрудняюсь ответить, Виталий Григорьевич. Это все-таки больше вопрос к разведке». Я занимаюсь вопросами безопасности нелегальной разведки, поэтому мы работаем над вопросом внедрения в разведку ФРГ, а не отнимаем хлеб у стратегической разведки. Никто не преуменьшает результатов вашей работы, товарищ Таранов, но надо смотреть и дальше. Иначе получается, как говаривал Козьма Прутков, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Это не оценка, это констатация фактов». Начальник отдела безопасности напрягся, но быстро подавил в себе эту эмоциональную вспышку. На его веку бывали разносы и почище, а это так, считай, просто пожурили. Он понимал, что это упрек не столько ему, сколько самим себе, тем, кто у руля. В связи с этим принято решение в качестве приоритетной задачи поставить выяснение наличия такой структуры, поэтому решено передать руководство операции сотрудникам внешней разведки. Конкретнее, майору Захарову. Рекомендую, — Павлов сделал приглашающий жест в сторону нового начальника, — Николай Семенович. Майор понял это как предоставление слова уже ему. Спасибо, товарищ полковник. Мы знакомы с товарищем Тарановым. Думаю, что руководство признательно вам, Дмитрий Петрович, за то, что вы обратили их внимание на данную проблему. Отдельные сведения и по авиации, и по ядерным работам у нас появлялись и раньше, но разрозненно. По оперативным данным, немецкие ученые и инженеры сейчас продолжают свои проекты, начатые с благословления Гитлера. В ЮАР осела группа, занимающаяся разработкой урановой проблемы. Когда об этом стало известно, сотрудники заявили, что занимаются только гражданской тематикой. Однако, «Большая часть научных материалов, которые там смогла получить английская разведка, именно на немецком языке и методики, по которым они там работают, разрабатывались в Третьем Рейхе». «Это материалы английской разведки?» — уточнил генерал. «Нам удалось сделать так, что они с нами, скажем так, поделились», — ответил Захаров. Коллеги, понимающие, переглянулись, майор продолжил. «Еще одно интересное место — это Египет». Несмотря на дружбу товарища Хрущева и Насера, египтянам показалось мало того, что мы им поставляем танки, самолеты и стрелковое вооружение. Планы товарища Насера на азиатском континенте гораздо шире, чем война с Израилем. По нашим данным, в местечке Хелуан в 15 милях к югу от Каира немецким конструкторам предоставлены два производственных центра. Один для немецких химиков, специализирующийся на создании химического и бактериологического оружия. Второй для Эгена Зенгера, на создание необычного межконтинентального ракетного бомбардировщика. Так как во всех этих мероприятиях задействованы немецкие специалисты, картина складывается очень тревожная. Если африканцев и египтян используют в темную в интересах какой-то третьей силы, то это серьезная опасность. «Я правильно понимаю, что вы считаете, что третьей силой, находящейся за кулисами, могут являться бывшие нацисты, окопавшиеся в Южной Америке», — уточнил Таранов. «Когда я был резидентом в Канаде», — подключился к разговору руководитель нелегальной разведки, «к нам поступали сведения, что Гитлер и его окружение планировали начать захват американского континента, опираясь на дружественные режимы Аргентины и Парагвая». Гитлера нет, но люди а возможные планы остались. И главное, что они сконцентрированы в Латинской Америке. А там у нас довольно слабые позиции. Как-то не до них было. Наиболее опасные угрозы исходили из Европы. Сначала от Антанты, потом от Польши и Англии, следом от Германии и Японии. Теперь от США и его союзников. «Задачи операции Тарантул меняются?» — уточнил Таранов. Ни в коем случае. Этот паук-тарантул, это же паук, Захаров ухмыльнулся, будет ключом и частью более глобальной операции. Наши товарищи уже подключились к работе по Африке и Азии, а мы с вами будем заниматься Латинской Америкой. Это будет доведено до моих сотрудников. Считаю, что на данном этапе доводить до них не обязательно. Они выполняют свою часть работы, мы благодаря вам решаем свои вопросы. Так вас устраивает». С точки зрения безопасности, да. Справка. Павлов Виталий Григорьевич, полковник, 45 лет, русский, член ВКПБ с 1940 года, из рабочих, родился в городе Барнауле, после семилетки трудился слесарем на паровозоремонтном заводе, одновременно поступил сначала на РАПФАК, затем стал студентом в автодорожном институте в городе Омске. По комсомольскому набору отправлен на учебу в школу особого назначения при ГУГБ НКВД СССР. Проявил хорошие организаторские способности и склонность к иностранным языкам. Назначен начальником отделения американского отдела. Принимал участие в операции «Снег», был награжден и возглавил резидентуру в Канаде, город Оттава. После побега шифровальщика посольства отозван, получил взыскание, в течение пяти лет — исполняет обязанности заместителя позднее начальника управления с пгу кгб при см ссср награжден орденами боевого красного знамени красной звезды отечественной войны и медалями союза ссср